Встречали их всей станицей. Взволнованные родственники тут же обступили спасенных девчонок, а выполнивший свой долг десяток в полном составе направился на доклад к старшинам, ожидавшим завершения этой погони у церкви. Выстроившись в ряд, казаки слезли с коней, и десятник, поправив папаху, шагнул вперед. «Сделали все, как велено было!» молодцевато расправляя усы, сообщил Михей. Девок отбили, бандитов постреляли, трофеи по укладу делить станем. Понятно, что это был не воинский строй, и потому доклад проводился не по всем уставным правилам, но старшины слушали казака внимательно. — С тобой молодые ходили. Что о них скажешь? Кивнув, в свою очередь спросил Елизар. «Добрые казаки выросли!» — улыбнулся Михей. «Кой-кому коней сменить бы надо, да и справу подновить. А так добрые казачки!» «Еще чего есть?» — чутко отреагировал Елизар на некоторую недосказанность в словах Десятника. «Есть мысля!» — кивнул Михей, оглядываясь через плечо. «Думаю, года через два...» Матвея Лютого можно будет смело десятником писать. И бой видит, и братов в бою, и по следу нас, словно по ниточке, за степниками провел. Да и соображает добре. Толкового сына Григорий вырастил. Думаешь, получится с него десятник? Задумчиво переспросил Елизар. Думаю, и дальше пойдет. Умен парень. Решительно кивнул казак. Добрым. Поглядим, как оно дальше будет, кивнул старый боец жестом отпуская десяток. Стоя в строю, Матвей взглядом окинул собравшихся людей и, приметив в толпе отца, едва заметно улыбнулся. Внимательно слушавший, что говорит опытный десятник, кузнец едва заметно кивнул ему, а после доклада широким шагом. Подошел к Михею. «Благодарствую, друже, за слова добрые о сыне». Протянул он руку десятнику. «Не на чем, Гриша. Я правду сказал. Как оно все было. Мы ж разделились, чтобы степняков перенять раньше, чем они смогли в змеиную балку уйти. И пока я свою пятерку на перехват вел, Матвей твой вдогон шел». Так ведь шельмец приметил, что может до них из винтаря дотянуться, и стал по одному сбивать. Ох, и ловок в стрельбе! В общем, пока мы кругаля давали, он со своей пятеркой успел всех бандитов пострелять, а сами и царапины не получили. Добрый ты, Гриша, сына выучил. Вот тебе крест добрый. Я потому и решил за него перед старшинами слово замолвить. Помени мое слово, будет из него толковый, ватажный. «Благодарствую, Михей», — улыбнулся в ответ мастер. «Тут вот еще что, Гриша», — чуть смутившись, продолжил казак. «Решил я дурней своих к сыну твоему в учение отдать, чтобы, значит, научил он их ножами орудовать, как сам умеет. Так ты мне вот что скажи». Почем мне такие ножи встанут, чтобы не хуже, чем у Матвея твоего были? Охрен его знает. Растерянно почесал кузнец в затылке. Свои-то Матвей себе сам ковал, и перевязь тоже сам точал. Ну, он так и сказал, что ты все одно к нему отправишь. Да только в кузне ты и старшой за тобой и слово. Ну раз так. То возьму я с тебя только за железо да уголь, а за работу с Матвеем сам сговоришься. Принял кузнец Соломонова решение. Вон он стоит. Сейчас и узнаем, что ответит. Ехидно усмехнулся мастер. Матвей, под сюда. Чего, бать? Шагнул к ним парень. Понятно, что весь разговор он прекрасно слышал, но влезать в беседу старших... Ему было не по чину, и потому Матвей вынужден был делать вид, что дожидается, когда отец закончит беседу. Сколь за работу возьмешь, чтобы сынам моим ножи отковать? Повернулся к нему десятник. По десяти копеек за нож, чуть подумав, решительно ответил парень. Уж прости, дядька Михей, но труд свой я ценить приучен. Добрым. «Честная цена!» Что-то прикинув, согласился Михей. «Уговор?» «Уговор», — пожал Матвей протянутую ладонь. «Михей! Гриша! Это что ж такое?» Раздался громкий голос, и к казакам почти бегом подскочил мужчина, что первым поднял тревогу после нападения. «Ты чего шумишь, Семен?» Удивленно повернулся к нему десятник. «Да как же!» Катька моя гуторит, что Матвей с твоего добра ей коня трофейного отдал. возбужденно размахивая руками, сообщил мужик. И чего? Снова не понял Михей. Так ведь трофейный конь! Продолжал шуметь мужик. Так мой это трофей. Вот я его Катерине и отдал. Внес Матвей некоторую ясность. С чего бы? Тут же развернулся к нему казак подозрительно прищурившись. «А понравился он ей?» — пожал парень плечами. «Покладистый, выносливый. Мне не потребен. Вот и отдал». «Вот так взял и девке коня отдал», — не поверил Семен. «А как же доля с добычи? «Мне и остатнего хватит», — отмахнулся Матвей. «Да как же это, Гриша?» — повернулся Степан к кузнецу. — Его трофей ему и решать, — пожал мастер плечами, пряча усмешку в усы. — А ты, значит, разрешаешь? — не унимался казак. — Чего тебе, Семен, не так? — деланно возмутился Михей. — А то сам молодым не был. Забыл, как глянувшейся девке подарки дарить. — Так ведь... Снова начал Семён, но вдруг осекшись, только растерянно кивнул и, помолчав, добавил. «Благодарствую, казаки! Век не забуду!» «Ступай с Богом, Сёма!» — усмехнулся в ответ Григорий. Кивнув, казак отступил в сторону и, сняв папаху, истово перекрестился на маковку церкви. Глядя ему вслед, Михей тяжело вздохнул и, покачав головой, тихо произнес. Добрый казак прежде был, да не свезло, словно сглазил его кто. «Всяко бывает», — согласно кивнул Григорий. «Бать, я домой, помыться надо, до коня обиходить», — напомнил о себе Матвей. «Ступай, матери скажи, я после буду», — кивнул кузнец, отпуская сына. «Чего тут еще обсуждать?» — ворчал про себя парень, шагая по улице. — И так ясно, что все добром закончилось. Или он решил продолжить историю с женитьбой, но на этот раз решил с отцом Катерины сговориться? — Нет, не думаю. — Или решил подробнее про звание десятника узнать? — Ладно, там видно будет. Добравшись до дому, парень первым делом расседлал и вычистил коня и только после этого занялся собой. Настасья, которой он первым делом передал слова отца, давно уже приготовила ему чистую одежду и отнесла в баню пару чугунков горячей воды. Смыв с себя пыль и пот, Матвей ощутил просто зверский голод и прямым ходом отправился в хату, за стол. Мать, явно зная, что он придет голодным, как волк, уже накрыла стол к ужину. «Садись да ешь», — приказным тоном скомандовала она, едва увидев сына. «А батя?» — не понял Матвей. «Так это ты с похода, а он дома сидел. Придет, так поест!» — отмахнулась женщина, походя напомнив ему местные правила. Терпения Матвея хватило только на то, чтобы быстро кивнуть, и запустить зубы в ближайший кусок. Григорий вернулся в дом, когда Матвей уже, сыто отдуваясь, не торопясь, запивал пирог с ягодой и горячим чаем. Когда Настасья успела поставить тесто и испечь эту вкуснятину, Матвей так и не понял, но пирог уничтожал, едва не урча от удовольствия. — Ну, рассказывай, — пряча усмешку в уголках губ, потребовал кузнец. «Чего рассказывать, бать?» лениво отозвался Матвей, прихлебывая напиток. «С чего вдруг решил Катерине коня подарить?» «Катьке! порченной, изумленно обернулась Настасья. «Будет тебе мать! порченной. «То не ее вина!» осадил жену мастер. «Да пока обратно ехали...» Погутурили малость с ней. Я ж помню, что там еще детей семеро по лавкам. Да отец, как спину зашиб, так толком работать и не может. Вот я и решил подсобить малость. Много за того коня не возьмешь, сам знаешь. Их только крестьяне и покупают, а им все полегче будет. И все, — иронично уточнил Григорий. А чего еще-то, бать? Сделал вид, что не понял парень. «Я уж грешным делом решил, что тебе, Катерина, глянулась!» Вздохнув, честно признался кузнец. «Да ты сдурел, отец!» — вдруг возмутилась Настасья. «Чего это ты вдруг своего сына, единокровного, решил женить кое-как?» «Уймись, Настасья!» — неожиданно рассердился кузнец. «Сказано, нет в том ее вины!» Это мы все вместе в том повинны, что упредить не сумели. Не пришли вовремя. А девка ни в чем не виновата. — Так я и не виню ее, Гриш! — разом сбавила женщина тон. — Просто не делай это. Мастера толкового, пластуна, казака, что экзаменацию лучшим сдал, на ком попало женить. Они ж голь перекатная. Вон даже коня и то им Матвей отдал. Сами едва не на себе пахали. Да еще и сахой. А женишь его на Катьке, так придется им всем помогать. А Оно ему надо чужую семью на себе вести. Да уймитесь вы, стой женить, бэй! Не выдержав, рявкнул Матвей. Не хочу я пока жениться. Рано еще. Даст Бог, у меня в войске казачьим карьера сложится. Десятником стану, Тогда и о жене говорить можно будет. А пока давай, батя, с мастерством решать. — А чего решать-то, Матвей? — растерянно уточнил кузнец, отпешив от такой вспышки. — По кузнечному делу ты уж со мной вровень встал. — По кузнечному? А по литью? — напомнил Матвей. — Нет, батя, рано мне еще мастером называться. Вот научишь правильно формы лить, тогда и погуторим. «Сынок, ты ж один сын в семье. Случись чего и пресечется рот», — еле слышно напомнил Анастасия. «Помню», — спокойно ответил парень, щелкнув себя ногтем по Сергею в ухе. «Нет, мать, не для того меня Господь сберег, чтобы я глупо в бою сгинул». Да и не лезу я в драку без головы. Это вон даже дядька Михей приметил. Так что есть у меня еще время. Ну, может, оно и так, — растерянно протянул кузнец, удивленно оглядываясь на жену. — И правда, отец, не дергай ты его, — вдруг поддержала сына Настасья. Придет время, само образуется. «Ну, пусть так», — вздохнул мастер, махнув рукой. Допив чай, Матвей почувствовал, что глаза начинают слепаться, и, пожелав всем доброй ночи, отправился на свою половину. Теперь, когда пристройка была полностью готова и почти обжита, ночевать он предпочитал только там. Утром, умывшись и приведя себя в порядок, Парень отправился в кузницу. Раз уж слово было дано, значит, нужно было его сдержать. Отобрав из кучи железного хлама подходящие куски, парень растопил горн и взялся за дело. К вечеру две заготовки для метательных ножей уже были готовы. Григорий, заглянув в кузню, некоторое время понаблюдал за его работой и, одобрительно хмыкнув, отправился по своим делам. Чем ближе подходил срок ярмарки, тем больше непонятных вопросов решал мастер. Что там и к чему, Матвей даже не пытался вникать. Ни по возрасту, да и не по чину. Живя в доме родителей, он все еще находился в их власти. Даже несмотря на то, что стал полноценным бойцом и писался в реестре как серьезный пластон. Вообще все эти записи для него так и остались темным лесом. По всему выходило, что казаков вносили в реестр дважды. Первый раз как возможного кандидата и второй после сдачи экзамена. Уже как полноценного бойца. Во всяком случае, иного объяснения всем этим высказываниям Матвей не находил. Закончив работу, парень загасил горн и отправился домой. Быстро поужинав, Он завалился спать, чтобы с первыми лучами солнца снова вернуться к работе. Чтобы отковать десять метательных ножей, Матвею потребовалось 4 дня. Дальше пошла полировка и заточка. Выйдя с готовым оружием во двор, Матвей проверил ножи на баланс. Воткнув все десять в свою мишень и убедившись, что ножи получились не хуже его собственных, отправился искать отца. Как оказалось, Григорий занимался подготовкой к поездке на осеннюю ярмарку, обходя соседей и выясняя, кто еще собирается туда ехать. Но прежде всю станицу ожидала уборочная страда. Хлеб почти поспел, так что впереди был почти месяц каторжного труда. Особенно с учетом того, что делать все им приходилось вдвоем с отцом. Один косит, а второй снопы увязывает. К тому же еще предстояло накосить достаточно сена для скота. И все эти вопросы были не менее важны, чем оружие и служба. Ведь голодным много не навоюешь, а кормить казаков никто никогда не собирался. На ярмарку собирались долго и старательно. Григорий, вняв уговором Матвея, решил ехать на торг двумя экипажами. Заодно и товару побольше взяли. Собранная парнем повозка, нечто среднее между Бричкой и Фаэтоном, оказалась настоящей бомбой, почти на месяц взорвавшее станичное общество. Легкость хода и маневренность этого экипажа обсуждались долго и старательно. А те, кому довелось на ней прокатиться, не уставали нахваливать, и ее мягкость на местных дорогах. Матвей, в очередной раз сумевший свести ужас ежом и получить нечто такое, чего тут еще не видели, только ехидно усмехался и втихаря потирал руки, отлично понимая, что подобный транспорт первый же толковый купец оторвет с руками. На дворян парень не рассчитывал. Повозка была выполнена в стиле строгого минимализма, И максимального комфорта. Даже сиденье кучера было набито конским волосом и было подвешено на раму, что создавало дополнительную амортизацию при езде. Диваны же для пассажиров вообще могли показаться верхом технологичности. Правда, выполнено все было из местных материалов, но приемы, которые были использованы при сборке, здесь еще не применялись. Выпросив у отца несколько полос стали, Матвей поставил экипаж на рессоры и ограничил их действие широкими кожаными ремнями, пропитанными воском. Это спасало кожу от сырости и грязи и заменяло амортизаторы. Григорий, прокатившись на этом экипаже в первый раз, долго ходил вокруг повозки, удивленно почесывая в затылке и тихо ворча. «Это как же у тебя голова устроена, чтобы придумать такое?» В ответ Матвей только улыбался, неопределенно пожимая плечами. В глобли для первой поездки он поставил своего буяна. Наровистый конь сначала недоверчиво косился на странную повозку, а после, выкатив ее за околицу, весело пошел по тракту в полный мах. Разогнавшись, экипаж несся по дороге так, что попытавшаяся догнать его пара верховых казаков дружно отстала. Да, можно было бы списать это на силу и скорость самого коня, но вес влекомого груза все равно был несопоставим. Сидевший пассажиром кузнец только растерянно крякнул, когда понял, что опытные кавалеристы просто не могут догнать новенький экипаж. И вот теперь Матвей с отцом грузил в дроги и коляску все, что собирались продавать. Им снова требовались деньги. Запасы металлов подходили к концу, и требовалось срочно их пополнить. Как и запас каменного угля. Не сдавался Матвей и в деле построения собственного парового двигателя. Но для изготовления рабочего механизма требовалось еще много чего. Так что эта поездка нужна была и ему для воплощения в жизнь собственных идей. Ну, надоело парню качать ногой педаль, затачивая нож или обтачивая какую-то заготовку. Все задуманные им станки уверенно работали и выполняли свои функции. Да, не так точно и чисто, как ему хотелось бы, но и это уже был прорыв. Отъезд был назначен через два дня. В дороге, как и в грузовой транспорт, Было решено запрячь трофейную пару, а в коляску Григорий решил поставить одного буяна. Сильный жеребец запросто справится с подобным грузом. К тому же это будет и хорошей тренировкой для него. С оружием решили сильно не мудрить и брать все, с чем обычно выходили в поле. Убедившись, что уложено и закреплено все, Григорий хлопнул сына по плечу, с легкой улыбкой посоветовав. Все, Матвей, послезавтра в путь. Так что не теряй времени. Прогуляйся по станице. Это еще зачем? Не понял парень. Глядишь еще, какую вдову приголубишь, поддел его кузнец от души, расхохотавшись. Григорий регулярно поддевал парня по поводу его амурных похождений. Но делал это беззлобно и не обидно. К тому же, Матвей помнил, как казак без единого лишнего слова согласился отдать вдове одного из коней, чтобы помочь управиться в поле. Так что, усмехнувшись в ответ на подколку, только отмахнулся и отправился в кузню доводить задуманный пистолет до ума. Попытки свить пружины из оружейной стали не увенчались успехом. Парню никак не удавалось правильно подобрать температуру, чтобы получить готовую пружину и сохранить свойства металла. Ему очень не хватало толковых сплавов, но Матвей попыток не оставлял. Вот и теперь, сунув в горн кусок проволоки, парень дождался ее нагрева и принялся аккуратно навивать ее на старый винтовочный ствол. Вошедший следом за сыном кузнец, внимательно наблюдая за каждым его движением, только одобрительно кивал, не делая попыток вмешаться. Закончив, Матвей плавно опустил полученную заготовку в масло и, дождавшись, когда она остынет, достал. Дав маслу стечь, парень снял получившуюся пружину и, пару раз сжав ее в пальцах, мрачно вздохнул. «Слабая. Оставь, Матвейка. Помолчав, посоветовал мастер. «Вернемся снова, пробовать станешь. А пока подумай, может, чего другое в голову придет. Или даст бог, я снова за железом поеду, да найду тебе там чего подходящее». «Благодарствую, батя», — кивнул парень, соглашаясь. Отложив получившуюся пружину на отдельную полку, которую ему выделил отец под его собственные задумки, Матвей уже собрался гасить горн, когда в дверь кузни робко постучали, и на пороге появилась Катерина. «Здрав будь, дядька Григорий!» — негромко поздоровалась она. «И тебе здоровье, красавица! Случилось чего?» — улыбнулся кузнец в ответ. «Папка просил ножи заточить правильно, а то я взялась кужину резать всякое, а они не режут» пожаловалась девчонка, вынимая из корзинки пяток кухонных ножей. — Добре. — Глянь, Матвей! — кивнул кузнец, повернувшись к сыну. — Где шим им резать? — проворчал парень, забирая кухонную утварь. — Это уж не ножи, это, прости господи, недоразумение сплошное. — Чего там? — удивился Григорий. «Глянь — Глянь! — протянул ему Матвей, Один из ножей. Им не иначе кости рубили. Такое оселком не выправишь. Угу. Оглядев нож, кивнул кузнец. Ну, учить тебя не стану. Сам уж лучше меня знаешь, что делать. Поправь, да снедать приходи, а я пойду. Умаялся чего-то. Старею, видать. Грустно усмехнулся мастер и, развернувшись, не спеша. Вышел из мастерской. «Ага, стареет он!» — проворчал Матвей, глядя отцу вслед. я одним ударом зарубил и не булькнул. Опять задумал, чего, хитрец!» — подмигнул он девушке. Сунув нож в горн, он быстро разогрел его и, ухватив клещами, переложил на наковальню. Парой десятков быстрых, точных ударов он выправил клинок и, опустив его в масло, повторил операцию. Катерина, пристроившись на чербачке в сторонке, то и дело бросала на парня быстрые, заинтересованные взгляды. «На ярмарку едете?» Не удержавшись, поинтересовалась она. «Ага, послезавтра в путь», — кивнул Матвей, не отрываясь от работы. «Сами-то как? Не собрались?» «Так нам и торговать особо нечем» вздохнула Катерина, погрустнев. «Вот дурак!» — выругал себя Матвей. «Знаешь ведь, что живут кое-как, а ты с ярмаркой!» «Так собрали бы гуртом ягоды какой, или грибов, да свезли!» «Вон в предгорьях чего только не растет!» Попытался смягчить он свою неловкость. «Так батьке некогда, ему б по хозяйству управиться, а мне с малыми одной страшно. А ну, ка опять степники налетят, или горцы в набег пойдут, — призналась Катерина, зябко передернув плечами. — Это да. Одним туда лучше не ездить, — чуть подумав, согласился Матвей. — А наши станичные девки, что ж, не ездят? — Редко. За орехом, если только. — Орех — это хорошо. Это вкусно. Особенно, ежели в меду его подержать. — улыбнулся Матвей, вспомнив одно из своих любимых лакомств — грецких орехов в меду. «Это как в меду?» — вдруг удивилась девушка. «Так ты чего, не пробовала?» — удивился парень. «Так не делал у нас так никто». «Вот блин!» — опять лоханулся. Выругался про себя парень. «Ладно, вот вернусь с ярмарки, там видно будет». Главное, мед добрый найти. Соберу орехов, попробуешь?» Не удержавшись, пообещал он. Катерина ему все больше нравилось, И внешне, и спокойным, добрым характером. А главное, умением держать себя в руках и не впадать в истерику или панику при первой же неприятности. Так что обещание свое он планировал сдержать обязательно. Что там дальше будет, одному Богу известно. А девушка эта явно умела ценить то немногое доброе, что с ней случалось. «За добрым медом надо на хутор ехать. Там у деда Святослава пасика, И мёд завсегда такой, что не захочешь, а будешь есть. А пахучий аж на дух захватывает», — с улыбкой подсказала Катерина. «Ага, буду знать», — поспешил согласиться Матвей. «Ничто раньше не знал», — удивилась девушка. «Так не до того было. У нас мать такими делами занимается, а я все больше по железу», — быстро выкрутился парень. «Ага, по железу. А бричку вон сделал такую, что вся станица девица». Тут же поддела его девушка. «Это я так, на продажу. За железом ехать опять надо», — честно признался Матвей. Да и задумки кое-какие на ней проверить хотел. — Неужто сам все придумал? — растерялась Катерина. — Сам? — спокойно кивнул парень, начиная затачивать первый нож. Скрежет металла по камню прервал разговор. Выведя режущую кромку, парень заточил лезвие и, сняв заусенцы о кусок твердой деревяшки, протянул его Катерине. Держи, соседка. Теперь долго будет заточку держать. Главное по железу до да костям им не лозить И не нагревать сильно. Ага, запомни и папке скажу. Поспешила заверить девушка, истово кивнув. Матвей, не спеша закончил работу и, отерев трепицей готовые ножи, начал по одному передавать их девушке, дожидаясь, когда Катерина уложит их в небольшую корзинку. В какой-то момент их пальцы соприкоснулись, и девушка, густо покраснев, еле слышно произнесла. — Ты прости, Матвей, но я хоть и порченная, да только не шалава какая. — Ты чего, Катюш? — растерялся Матвей. — Я ж ничего такого и не думал. — Все парни так говорят. Еще тише всхлипнула девушка. — А как подвернется случай, так сразу в кусты тащат. «Господь с тобой, где ты тут кусты увидела?» Фыркнул Матвей, понимая, что нужно как-то срочно разруливать ситуацию. «Ты дурного не думай. Я тебе ничего плохого не хочу. Если уж сильно надо станет, вдову какую уговорю. И заплатить найду чем. А силы я никогда никого не понуждал». «А с чего тогда решил коня мне отдать?» Вдруг вскинулась девчонка. «Так нужен он вам!» Растерянно пожал парень плечами. «Ты ж сама говорила, что кобыла ваша, того и гляди копыта отбросит. Мерин у нас, а не кобыла. Да какая разница? Все одно старый. К тому же конь тот тебе понравился, а с меня не убудет. То у степников не последний набег был. А чего тогда, батька?» Попыталась возразить Катерина, но осеклась, сообразив, что сказала лишнего. «Вон оно что! Батька накрутил!» — понятливо кивнул Матвей. «Угу», — опустив голову, коротко кивнула девушка. «Правильно Михей сказал. Дурень. Как есть дурень. Ему помочь хотят, а он бог знает, чего придумал. Не дурень он. Он за меня боится». Тут же бросилась защищать отца Катерина. Ну, оно понятно. Да только думать надо, о ком чего говоришь, обиженно проворчал парень. Если б я тебе конец прицелом каким отдавал, стал бы столько времени молчать. Не знаю. Растерянно призналась девушка. Знаешь, признать не хочешь, усмехнулся Матвей в ответ. Ну да Бог тебе, судья. А про меня запомни. Я тебе худого никогда не сделаю. Потому как ни за что. Да и не воюю я с бабами. Степан воюет! Неожиданно пожаловалась Катерина. Это который? А которого ты поколотил с Ватагой вместе? Поротый, что ли? Ага, он! Весной на ручье встретились, так на силу отбилась. Теперь как вижу его! Так сразу или домой бегу, или прячусь. «Жаль, раньше не знал», — мрачно прошипел Матвей. «Не прячься больше, а приставать мне, скажи». «А тебе-то что до того?» — Удивленно поинтересовалась Катерина. «Подлых людей не люблю». «Очень», — ответил парень так, что девчонка невольно вздрогнула ехали на ярмарку целым караваном. Десяток казаков, сумевших получить со своих наделов серьезный урожай зерна, отправились продавать излишки. Мастера же решили расторговаться своими поделками. Даже Никифор Плотник, получив от Матфея разрешение, решил продать сделанные полукресла, форму которых мастер увидел у парня. В общем, суеты, шума и просто разговоров было много. Но, наконец, караван выкатился за околицу, и уезжавшие с облегчением перевели дух. Матвей, ехавший в караване следом за отцом, с высоты своего облучка оглядывал степь, попутно вспоминая, что не мешает поискать на ярмарке какой-нибудь пусть плохонький бинокль. А лучше всего будет найти и бинокль, и подзорную трубу, небольшую, примерно трехкратного увеличения. В этом случае можно будет приспособить ее вместо прицела на карабин. Основы снайпинга он изучал еще в армии, так что прибавить к квалификации Плустуна еще и умение снайпера будет совсем не лишним. Увлекшись такими мыслями, Матвей не сразу понял, что именно видит. Но спустя несколько секунд, встав в бричке в полный рост, убедился, что глаза его не подводят, И громко крикнул: Казаки! К нам едет кто-то! Тут же защелкали затворы и стихли все разговоры. Минут через десять один из казаков, всмотревшись в медленно вырастающие силуэты, также громко объявил: Степники! Блин, мистер Очевидность! проворчал про себя Матвей. А то тут кого другого встретить можно! Два десятка всадников, не спеша подъехав к каравану, остановились в некотором отдалении, и двое из них, отделившись от основной массы, медленно подъехали поближе, явно кого-то высматривая. «Кого ищете, соседи?» — нейтральным тоном поинтересовался один из казаков. «Зерно хотим торговать!» — послышался ответ с гортанным акцентом. — И много вам зерна надобно? — Пять мешок. — Оплатить чем станешь? — Бумажные деньги есть. Мало-мало серебро есть. Будешь торговать. — Подъезжай, смотри, — пригласил казак, указывая рукой на свою телегу. При этом он даже не сделал попытки остановиться или хоть как-то выехать из колонны. Степняки дружно тряхнули поводьями и, поравнявшись с телегой, свесились с сёдел, разглядывая мешки. По просьбе старшего казак развязал указанный мешок. Зачерпнув ладонью горсть зерна, степняк поворошил его пальцами и, кивнув, махнул рукой. Не говоря ни слова, казак снова завязал мешок, и они приступили к торгу. Караван все так же неспешно двигался по тракту, а степники тянулись за ним следом, пока торговцы находили компромисс. Наконец они ударили по рукам, и казак, получив деньги, принялся снимать с телеги мешки и просто оставлять их на обочине дороги. Когда последний мешок был снят, степники остановили коней, и остальные, подъехав, принялись грузить зерно на заводных коней. Привязав поводья к поручню облучка, Матвей спрыгнул на землю и, быстрым шагом догнав дроги отца, негромко поинтересовался. И часто так? Всяко бывает, философски пожал казак плечами. И что, всегда продают? А чего бы нет? Снова пожал плечами кузнец. Так они ж враги. Девок наших воруют, людей убивают. Так что ж, не жить теперь. Воруют они и убивают не потому, что тати, а потому, что иной жизни не знают. Не умеют они на земле работать. К тому же, бывает, и мы их бьем, и девок их в полон увозим. Всяко бывает. Так что ж теперь, вырезать их всех и вовек дел не иметь? Не по-божески то Матвей. Одно дело — в бою с ними сцепиться, и совсем другое — вот так, на тракте добром поторговать. «Да и редко они стали в набеги ходить. Поняли, что мы для них не добыча». «Да уж, не добыча. Сколько раз уже было, что нападали!» — фыркнул Матвей. «Говорю же, обычай у них такой. Не был в набеге, значит, и не батыр вовсе, а так, пастух простой. А батыр — это у них серьезный воин, который может и добычей разжиться, и семью прокормить». «Понятно. Средневековая философия», — про себя усмехнулся парень и, кивнув, вернулся на свою бричку. Через два дня, выстроившись в ряд, станичники принялись выкладывать свои товары на прилавки, готовясь к веселому торгу. Ярмарка в этом времени и вправду была чем-то сродни празднику. Две недели шума, гама, развлечений и яростной торговли. Приезжали сюда и всякие цирки, скоморожьи атаге и просто авантюристы, норовившие обжулить первого встречного. Матвей, помня, что за ним в прошлом году была объявлена охота, внимательно отслеживал любого, хоть как-то напоминавшего человека из блатной среды. Понятно, что определить такую принадлежность с первого взгляда ему как человеку Ни из этого времени было невозможно, но кое-что заметить было вполне реально. И первое — это следы на запястьях от кандалов. Их можно было скрыть только длинными рукавами, так что если смотреть внимательно, то отметину можно заметить, когда человек поднимает руку. Далее наличие оружия. Огнестрел каторжники носят редко. Во всяком случае сейчас. Им привычнее нож, кастет или кистень в различных вариациях этого оружия. И последнее — это татуировки. В этом времени подобные художества используют только определенные категории общества — моряки, каторжники и тому подобные группировки. Приличному человеку носить подобные рисунки считалось мавитоном. Так что сам Матвей только мысленно хвалил самого себя что не стал в свое время украшать себя чем-то подобным. Такую живопись ударом молнии было бы объяснить очень сложно. Товаром кузнецов заинтересовались сразу, особенно новенькой бричкой. Матвей специально развернул ее так, чтобы она бросалась в глаза свежим лаком и полированной кожей. Отправив лошадей в общественный табун, Казаки с головами погрузились в торговые дела. Не спеша шествовавший по проходу богато одетый мужчина, увидев повозку, остановился и, не обращая внимания на текущую рядом толпу, принялся разглядывать ее с активным интересом. Подходи ближе, сударь, можешь даже руками потрогать, с улыбкой предложил Матвей, заметив его интерес. «Это откуда красота такая?» Оглаживая широкую бороду, поинтересовался мужчина. «Сами делали?» — пожал Матвей плечами. «Так вы ж вроде кузнецы!» — удивился мужик, оглядываясь на прилавок, где лежал всякий кабиной товар. А ты глянь внимательно!» — лукаво усмехнулся парень. «Тут и рессоры стальные!» И облучок на толстой проволоке. А еще секреты всякие имеются по нашей части. А остальное — это так, баловство. Же, — Ожа, бычья! — уточнил мужик, поглаживая сиденье ладонью. — Она самая сударь. С носу нет. Еще и воском пропитана, — быстро ответил Матвей, предчувствуя, что снова станет лидером в гонке продаж. «А что за секреты тут у тебя?» — не сдержал у любопытства заинтригованный мужик. «Ну, первое — это поворот. Тут у нас особый механизм имеется. Другие так не делают. А второе — это ступицы колесные. Там еще один механизм хитрый имеется, чтобы колеса легко крутились. Вот, смотри!» С этими словами парень Ухватился правой рукой за заднюю рессору и, приподняв зад повозки, левой рукой крутанул вывешенное колесо. «Видишь, как крутится легко?» «Ох, и здоров ты паря!» — удивленно проворчал мужик, глядя, как молодой казачок легко удерживает задок повозки на весу. «Так сам сказал кузнец. А кузнецы слабыми не бывают?» отмахнулся Матвей. «Ты на колесо смотри, уважаемый!» «Да вижу уж, что как по маслу вертится!» махнул мужик рукой. «И сколько эта красота стоит?» «Ну, секреты наши ты сам видел, так что...» «Сто двадцать рубликов на ассигнации отдай и не греши!» ответил Матвей, несусветно заломив цену. «От такого нахальства...» Растерянно хрюкнул, даже с интересом слушавший их Торк Григорий. «Да ты, Бога, побойся, парень!» — взвыл мужик, раненый белугой. «Это не цена! Это ж натуральный разбой средь бела дня!» «Ты совесть-то поимей, дядя!» — оборвал Матвей его излияние. «Тебе только что русским языком сказано было и показано, что тут к чему». Или ты решил, что толковый мастер станет свои задумки за просто так отдавать? Да ты услышишь меня, мил человек. Это не помню, как по науке называется, но второго такого ни у кого не найдешь. А то давай прокатимся? В сей же час за конем в табун сбегаю. Хочешь? Да ты сядь в нее, сядь! Напирал он, подтаскивая мужика за локоть к повозке. Да погоди ты, Ирод! — взмолился мужик. — И так вижу, что она мягкая да быстрая, да только и деньги ты большие просишь. Ну, сам подумай, где ж это видано, чтобы простая бричка аж на сто двадцать рублей стоила? — Так и быть. Ради задумок ваших восемьдесят. — Да ты никак посмеяться надо мной решил, уважаемый. Деланно возмутился Матвей, разводя руками. Да за восемьдесят. У меня б ее в станице с руками оторвали. И еще б попросили. Сам глянь. И кожа свежая. И кузов сколочен так, что не скрипнет. И рессоры, и секреты наши. Нет, почтенный. Меньше, чем за сто восемнадцать никак отдать не могу. А главное ты помни, что второй такой брички ты даже в столице не найдешь. Потому как Она одна такая. «Вайме, приехали!» Раздался рядом с прилавком голос с известным акцентом, и Матвей, оглянувшись, увидел радостно улыбающегося князя Горгадзе. «Слушай, ждал вас!» Продолжал в полный голос высказываться грузин, не спеша спускаясь с роскошного фаэтона. «Рады вас видеть, княже! Склонил Григорий голову. «Чем опять порадовать можем? Или, может, с оружием нашим не так что?» «Нет, слушай, все хорошо с оружием. Вот смотри, кинжал все время с собой ношу». Тут же ткнул князь пальцем в оружие, висевшее на поясе. «Еще такой хочу! Брату надо, другому брату тоже надо, племяннику, сыну, всем надо!» «А чего отца не порадуешь, княже?» «Или, не приведи бог, нету его уже?» Не удержавшись, влез в разговор Матвей. «Слава богу, живой он!» «Правильно сказал Биджо. Отцу тоже надо!» Звонко щелкнув пальцами, одобрил князь. «Найдешь столько, мастер!» «Ха! Десять пар привез княже. Цену ты знаешь». «Сам смотри, сколько брать станешь!» Усмехнувшись, гордо ответил кузнец. «Ты от дела то не отвлекайся!» Подтолкнул мужик Матвея. «Так ты, уважаемый, реши уже, будешь брать или нет!» Устало вздохнул Матвей. «Вот ей-богу! Нет у меня большего желания тебя уговаривать!» «Не ты! Так вон, князь сейчас купит!» «Чего это не я?» — возмутился мужик. — Я тут первым был. — Так бери, почтенный, плати денежки, веди коня, запрягай, да в свое удовольствие на здоровье. Уж поверь, на другой бричке такого удовольствия точно не получишь. — Что там у тебя, биджо? — заинтересовался князь. — Да вот, княже, бричку новую сделал. Со своими секретами. А человек не верит, что второй такой больше нету. Коротко объяснил парень. — Слушай, хороший бричка, — оценил князь, встав на подножку и пару раз скачнувшись на ней. — Мягкий, и сиденье удобное, качается. Сколько хочешь за нее? — Сто двадцать на ассигнации, — ответил Матвей, складывая руки на груди. — Это прощение просим, ваше сиятельство, но я тут первый покупатель был. Чуть дрогнувшим голосом вмешался мужик. «Раз первый, скажи, покупаешь или нет?» — отмахнулся князь. «Нет, я себе куплю. Этих мастеров я знаю. Что они продают, всегда от души сделано. Точно знаю!» Благодарствую князь на добром слове, тут же отозвался Матвей. «А, была не была!» Помолчав, отчаянно махнул мужик рукой. «Вот, изволь, казак, задатку пятьдесят рублей». «Как с конем приду, остальное принесу». «Когда ждать тебя прикажешь, почтенный?» Деловито уточнил Матвей, принимая деньги. «Часа через два буду», — прикинув, решительно заявил мужик. «Сбрую не забудьте», — на всякий случай напомнил парень. «Правильно решил, уважаемый», — весело улыбнулся князь. «Добрый бричка, я тебе говорю».